Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова, «Золушка в шоколаде», читает Любовь Конева. Глава первая. Никогда не откладывай дела на завтра. Отложи их на послезавтра, и у тебя будет два свободных дня. Тяжело вздохнув, я оглядела кухню. Почему большинству хозяек хочется иметь двадцатиметровое пространство для приготовления пищи? Намного удобнее обладать коморкой, куда втиснуты один шкафчик и плита. Тогда не возникнет никаких проблем с уборкой. Ну что там чистить в крохотном отсеке? За 15 минут легко наведешь идеальный порядок и пойдешь смотреть телек. А я несчастная. Сейчас стою посреди необъятного помещения и с тоской понимаю. Времени, чтобы разобрать кавардак, потребуется уйма. В мойке высится гора грязной посуды. Слава богу, она хоть ограничена высотой крана, а то бы достигла потолка. Впрочем, рано я обрадовалась. Те тарелки, что не поместились в раковине, пристроены на столе. Там же стоят и чашки с остатками чая, кофе, какао, сока. На спинках стульев висят свитера и пиджаки. Ни Сережка, ни Костин, ни Кирюшка не способны дойти до шкафа и аккуратно расселить одежду. Наверное, привычка разбрасывать повсюду части гардероба, в том числе и носки, является одним из первичных мужских половых признаков. Скажите честно, ваши мужчины непременно кладут носки в корзину для белья? Если так, то поделитесь опытом, каким образом вам удалось выдрессировать мужа или сына. А туалет? Я имею в виду круг от унитаза. Лично у меня начинается приступ депрессухи при зрелище поднятого стульчика. А еще... Мужчины смеют упрекать нас, женщин, в неправильном выдавливании зубной пасты. Ей-богу, это смешно. Недалее, как сегодня утром, Сережка гневно завопил из ванной. «Ну сколько можно объяснять? Не жмите на тюбик посередине! Аккуратненько давите снизу! Нельзя же быть такими косорукими неряхами!» Мы с Катюшей переглянулись и ничего не ответили. Хотя у меня с языка чуть было не слетела фраза «Может, я и косорукая неряха!» Только ни разу не оставила на обеденном столе грязную тарелку, не разбрасываю свои ботинки по прихожей и не забрызгиваю зеркало в ванной. «И что за хрень мокнет в тазу?» Не успокаивался Сережа. какая это пакость! О, лампа!» Я вошла в ванную комнату. «Чего кричишь?» «Здесь дохлая балонка! – Взвыл Сережка. «С ума сойти!» Я уставилась на пластмассовый тазик, в котором плавало нечто белое, кудрявое и правда похожее на крошечную собачку и взвизгнула. «Мама! Какой ужас!» Сережка схватил полотенце, начал дрожащими руками вытирать вспотевший лоб и тут до меня дошло. Никаких крошечных собачек в нашей квартире нет. Мопсы и стафиха стерилизованы, а Рамик не способен принести в подоле потомство. Наш двортерьер Кабель, и. Это Лолита! сообщила Лизавета из коридора. Серега выронил полотенце, но успел поймать на лету. Кто? Что? обернулась я. Лиза хихикнула и заглянула в дверной проем. «Вы забыли, да? Вот как ко мне относитесь. Не обращайте внимания на мои проблемы, не интересуетесь». Я привалилась к стене. У Лизаветы с большим опозданием начались проблемы подросткового возраста. По любому поводу она теперь обижается. «Сделай одолжение!» – прошипел Сережа. «Объясни, кто такая Лолита и почему она покончила с собой в нашей ванной? Что за существо утонуло в муках? Пудель? Котенок?» «Овца!» – пожала плечами Лизавета. «Издеваешься, да?» – взвыл Сережка. «Да жене козла ни за какие пряники в пластиковом тазу не поместится!» Лиза засмеялась. «У козла жена...» «Коза! Супруга овечки зовут Бараном!» «Мне без разницы!» — рявкнул он. «О, Боже!» — закатила глаза Лизавета. «Живу с посторонними людьми, которых ничего, кроме еды, не колышет!» «Плюшевую овечку мне подарила Катька Кудрина на день рождения!» «Я назвала игрушку Лалита. «Это моя любимая сплюшка!» В глазах Сергея вспыхнул нехороший огонек. «Кто? Соплюшка?» «Сплюшка!» — топнула ногой Елизавета. «Я с ней сплю!» «Офигеть!» — протянул Сережка. «На ночь я люблю съесть шоколадку», — неожиданно мирно пояснила Лиза. «Вчера я уронила кусочек на простыню, перемазала лолиту. Вот и решила замочить овечку и постирать». Она, кстати, очень прикольно мекает. Послушай. Лиза прошмыгнула в ванную, выхватила кудлатую овечку из воды и затрясла ею перед моим лицом. «Офигеть!» — повторил Сережка, швырнул скомканное полотенце на стиральную машину, промахнулся и ушел, оставив его лежать на полу. Я молча наклонилась, подобрала. Не стоит злиться на парня, ну, не добросил немножко. Зато он всегда аккуратно выдавливает зубную пасту из тюбика. «Молчит», — грустно констатировала Лизавета. «Почему? Так здоровски мекло? «Овца бекает», — неосторожно возразила я. Глаза Лизаветы наполнились слезами. «У меня горе, а вокруг одни зануды». «Ты вынула из нее батарейку?» — спросила я. «Какую?» — прекратила стена девочка. Игрушка издает звуки при помощи источника тока. Если перед стиркой не вытащить его, то твоя сплюшка онемеет. Большая прозрачная слеза потекла по щеке девочки. «Вот ты какая!» — плаксиво протянула она. «Почему не предупредила?» Откуда мне знать про батарейку? Лизочек, ласково прожурчала я. Давай рассуждать логически. Ты в котором часу замочила Лолиту? В двенадцать комп выключила, съела шоколадку, измазала овечку, начала загибать пальцы она. А я отправилась спать в десять, понимаешь? Я же не видела, как ты замачивала бедную Лолиту в тазу и никак не могла тебя предупредить. Секунду Лизавета стояла с открытым ртом. Потом закричала. «Могла бы предусмотреть, сообразить, понять! Но почему тебе в голову не пришло, Лиза съест ночью шоколадку, запачкает лолиту и испортит водой любимую сплюшку?» «Взяла бы и сказала мне заранее. Не совершай глупости, родная, оставь лолочку на стиральной машине. Завтра утром я ее тебе осторожненько искупаю». Вот ты какая! Лишь о себе заботишься. Зарыдав, Лиза швырнула на пол ни в чем не повинного плюшевого уродца и унеслась прочь. Я онемела от абсурдности ее претензий, потом подобрала овечку, выжила, отнесла на лоджию и положила на пластиковый столик. Пусть сначала обсохнет на солнышке, а потом я подумаю, что делать. Можно ли починить игрушку, не знаю, а вот успокаивающие таблетки для Лизаветы приобрести необходимо. И еще. Я решила... Сейчас не стану высовывать нос из своей спальни. Уедут домашние на службу. Тогда и займусь уборкой. У меня сегодня выходной, и провести его следует с толком. А какой тут толк, если с утра пораньше я начну раздражаться? Когда за последним домочадцем захлопнулась дверь, я, облегченно вздохнув, собрала собак, погуляла с ними, раздала псам утреннюю кашу и принялась обозревать пейзаж. Грязные чашки, раскиданная одежда и так далее. Через пять минут в голову закралась крамольная мысль. Может, не затевать грандиозные уборки? В конце концов... Все снова покроется пылью. Ну, согласитесь, есть в труде домохозяйки некий налет мазохизма. Трёшь, трёшь, прибираешь, прибираешь, а вот, сыны, не там, как говорится. Лучше я сейчас просто распихаю вещи по шкафам и вымою посуду, а уборку кухни отложу на завтра. Нет, на послезавтра. Тогда у меня получится... два свободных дня. Меня охватило невероятное чувство радости. Господи, как просто стать счастливой. Надо лечь спать с мыслью о завтрашней генеральной уборке, а утром отложить противное занятие на неопределенный срок. Напевая веселую мелодию, Я живо сгребла шмотки, ловко расправилась с посудой, сварила себе чашечку кофе, упала в кресло, положила ноги на пуфик, включила телевизор и застонала от восторга. Сериал «Тайны следствия» только начался. По экрану бежали титры, потом появилась Анна Ковальчук в форме прокурора. Как мне повезло! Сейчас оттянусь по полной программе. Раньше семи дома никто не появится. Кофе вкусный. Булочка с маком свежайшая. Кинова любимое. «У нас есть масло!» Раздался сердитый бас. Я подпрыгнула, как кролик, услыхавший шорох змеи в кустах. «Кто здесь?» «А кого ты ждешь?» Протянул Костин, открывая холодильник. «Вовка, ты...» «Неужели я так успел измениться за несколько часов отсутствия, что меня невозможно узнать?» — скривился майор. «Извини, конечно, если разочаровал тебя, но...» «Да, это всего лишь я, скромный мент». «Что случилось?» «Не могу выпить кофе!» — обозлился Вовка. «Похоже, я тебе помешал. Ладно, ухожу к себе». Я тяжело вздохнула. Если в вашем доме живут подростки и мужчина, пребывающий в кризисе среднего возраста, примите мои искренние соболезнования. Покоя вам не будет. И первый, и второй станут занудничать, обижаться по каждому поводу, качать права и требовать к себе эксклюзивного внимания. Можно, конечно, сейчас пожать плечами и продолжать наблюдать за приключениями Маши Швецовой, но мне неприятна даже мысль о ссоре с Костиным. Я нажала на пульт, экран погас. Я встала из удобного кресла и с фальшивой радостью сказала «С удовольствием сделаю для тебя яичницу». Вовка опустился на стол и подпер голову руками. «Кругом одни идиоты!» — мрачно произнес он. «Ты это обо мне?» — уточнила я. «Нет», — без тени улыбки ответил майор. «Облом у меня вышел». «Какой?» Лишь из хорошего воспитания поддержала я разговор. Костин насупился и стал рассказывать. «Подготовили мы операцию. Тщательно. Учли все мелочи». «Я села у стола и начала кивать. Похоже, приятелю надо выговориться». «С раннего утра залегли в засаде», — бубнил Костин, без особой охоты ковыряясь вилкой в яичнице. «Представляешь картину? Небольшой лесок, не широкая дорога, ведущая в деревеньку. Никого нет. Шоссейка тупиковая, только местные катаются». В зеленой полосе притаились парни из АМОНа и мои ребята. «Зачем?» — заинтересовалась я. Костин моргнул. Вследствие проведенных оперативно-розыскных мероприятий нами был обнаружен тайник, куда предполагаемый преступник сложил похищенные драгоценности. Никаких прямых улик против мужика не было, наоборот, сплошные положительные характеристики: отличный семьянин, великолепный работник, просто зефир в шоколаде. Но я нутром чуял, это он ювелирный магазин грабанул. «Чутьё к делу не пришьёшь?» — сочувственно кивнула я. Костин отодвинул тарелку с почти нетронутой едой. И тут информатор стукнул про тайничок. Появился шанс взять злодея в тот момент, когда он за золотишком полезет. Вот и устроили засаду. Бойцам велели не шевелиться, не дышать, чтобы фигурант ничего подозрительного не заметил. Он вскроет захоронку — Хапнет украденное, ну и... Понятно? Более чем, кивнула я. Ага, фыркнул Вовка. Мне тоже показалось, все тип-топ будет. И покатилась дельце. Наружка отрапортовала, объект из дома выехал, движется в сторону шоссе. Я велел хвосту отцепиться, не дай бог еще вспугнут. В общем, паримся в засаде. Раздается шум, появляется машина. Я в непонятках. У нашего подозреваемого БМВ черного цвета, а тут красная Мазда. Бабский вариант. Нормальный мужик наподобно ездить не станет. Едва удивился, иномарка тормозит. Из нее тетка вываливается и примехонько в лесок, туда, где ОМОН и мои парни. К тайнику шуршит. Я от злости чуть бинокль не сожрал. Вот оно что, думаю. Сам побоялся идти, хитрый гад. Подослал казачка. Осторожный. И чего делать? Возьмем бабенку, дядьку вспугнем. В общем, пока я обдумывал ситуацию, раздается дикий вопль. Женщина вылетает из леса на шоссейку и падает без чувств. Тишина. Все затаились. Никто не понимает, что происходит. И вдруг на дороге появляется черный БМВ. Притормаживает. Но тут же живо разворачивается и деру. Операция сорвана. Мы к бабе, та без сознания. Вызвали скорую. Тётку в больницу повезли. Подходит ко мне Валерка Ситников. «Урод! Дурак, дебил! Нет, ты не поверишь!» «Что тебе сказал Ситников?» Костин усмехнулся. Валерка залег в и прикрылся лопухами. В общем, и не понять, что в канаве мужик притаился, а тетке той в туалет, оказывается, приспичила. Добежала сердешная до удобного местечка, присела, Ситников чуть не умер, ну прямо над его головой <как> нависла. Вот и не выдержал. Тихонечко так, вежливенько. Он без всякого хамства попросил. «Гражданочка, сделайте одолжение, переместитесь чуть левее, а то вы аккурат над моей башкой пристроились!» Я зарыдала от смеха, а Костин, нахмурившись, завершил рассказ. Баба дурой оказалась. Заорала, завизжала, на дорогу понеслась. И сознание лишилось. Чума сорвала нам операцию. А как бы ты отреагировал на ее месте? Еле-еле выговорила я. Со мной бы точно удар случился. Нашла тихий уголок, вокруг не души, присела. И тут из-под земли мужской голос. Знаю отлично твоего Ситникова. Небось гафнул к. «Как Ротвеллер!» Вовка поморщился и ничего не ответил. «Да и едай яичницу, а то остынет», — напомнила я. «Неохота», — мрачно ответил майор. «Она с докторской колбасой». «Спасибо», — тихо сказал Костин. «Пойду лучше лягу, а то всю ночь не спал». Я удивилась. До сих пор, несмотря ни на какие неприятности, Вовка не терял аппетита. Более того, хорошая котлета, тарелка жареной картошки или омлет с зеленым горошком всегда служили для майора антидепрессантом. В каком бы гадком настроении не возвращался наш борец с преступностью домой, слопав многоэтажный бутерброд, он обычно сразу веселел. А сегодня? «Еще что-то произошло?» С тревогой поинтересовалась я. «Нет». «Начальство клизму поставило?» «Игорь Сергеевич в отпуске, я его временно замещаю». «Машина сломалась». «Бегает пока». «С процентом раскрываемости беда?» «Тьфу-тьфу! Вроде в этом месяце нормально». «Тогда ешь яичницу, не пугай меня!» Потребовала я. А Вовка внезапно побледнел и ринулся в туалет. Я понеслась за ним. Услышала булькающие звуки. Дождалась, пока бледный майор выйдет в коридор, и налетела на него. «Тебя тошнит?» «Ага», — признался Костин. Крутила-крутила желудок, а сейчас просто наизнанку вывернула. «Что случилось?» «Наверное, забеременел». С мученическим лицом ответил приятель. «Сделай одолжение. Купи в аптеке тест». Вроде у Юли в шкафу лежал один нетронутый. Ляпнула я машинально и тут же остановилась. «Ты издеваешься?» «Вовсе нет», — простонал Вовка. «По какой еще причине может безостановочно мутить здорового человека?» «Что ты пил?» «Кофе. И только...» — Да. — А ел что? — Ну, пирожок. — И с чем ну пирожок был? — обозлилась я. — Когда ты кусал его, он лаял или мяукал? — Мне плохо, а ты издеваешься, — прошептал Костин. — Встать можешь? — Конечно. — Тогда поехали. — Куда? — В морг, — рявкнула я, беря ключи от машины. — Я еще не умер, — мрачно улыбнулся майор. «А мы еще и не доехали!» процитировала я бородатый анекдот. Катя, к сожалению, улетела в командировку, поэтому придется обратиться к врачу в поликлинике. Хорошо, что она предусмотрительно записала нас в хорошее место, где, правда, к счастью, никто пока не был. «Не хочу к доктору!» — закапризничал майор. «Терпеть не могу поликлиники!» «Еще анализы сдавать заставят!» «Ладно!» — кивнула я. «Тогда скорую вызову. Вдруг у тебя аппендицит?» «Час от часу не легче», — закатил глаза Костин. «Ты ведь не оставишь меня в покое?» «Нет», — решительно заявила я. «Если ни с того ни с сего человеку вдруг стало плохо, необходимо выяснить причину недомогания».